Мальчишеское поведение Черчилля в этой операции, которую журналисты окрестили сражение на Сидней-стрит, красочно расписывалось в газетах. Многочисленные снимки иллюстрировали его роль в руководстве осадой дома номер 100. «Я могу понять, чем был занят фотограф», ехидно заметил по этому поводу Артур Бальфур. «Но что там делал достопочтенный министр», Над Черчиллем насмехалась французская пресса, также опубликовавшая многие снимки. В то время в Лондоне уже демонстрировалась примитивная кинохроника, и в кинотеатрах показывали, как Черчилль командовал операцией. Зрители улюлюкали и потешались над невмерурьяным министром. Черчилль получил прозвище Наполеон Сидней Стрит. Правительству не нравилась такая популярность одного из его членов, а король заметил, что функции министра, являющегося членом кабинета, не входит принимать личное участие в схватке в истанде. Когда Чарльз Мастерман с возмущением спросил Черчилля, какого чёрта вы там делали у Инстом, тот ответил: бросьте, Чарли. Это было такое развлечение. Уже в это время к присущей Черчиллю с юных лет сутулости прибавилась полнота, и злоязычные журналисты не приминули отметить это на страницах прессы. Он почти совершенно забросил охоту и пола ради нового увлечения игры в гольф. Черчилль был не слишком искусным игроком, тем более что очень любил разговаривать во время игры. Нередко на площадке для игры в гольф он вел конфиденциальные беседы со своими коллегами министрами и прежде всего с лорд Джорджем. После того как перемирие с консерваторами было прекращено, либеральное правительство вновь вернулось к вопросу о палате лордов. В ноябре 1910 года Асквит обратился к королю с предложением распустить парламент и назначить новые выборы. Случай был необычным. Правительство намеревалось в течение одного года провести вторые выборы в парламент. Более того, Асквид потребовал, чтобы король дал беспрецедентное обещание, если после выборов либералы останутся у власти, возвести в ранг перов стольких из них, сколько потребуется для того, чтобы оставить в меньшинстве консервативную группировку в палате лордов.